13 июля 2002 года. Гура, Кальвария, 25 километров юго-восточной Варшавы. Жолнерство. Еще одна из легенд, на которой держится такое живучее польское национальное самосознание. Жолнер от искаженного немецкого «цолдер» то солдат-наемник. Во время существования речи Посполитой у него не было нормальной армии, потому как не было нормального государства и нормальной налоговой базы, а были гусары и жолныры. Гусария — это панство, те, кто может приобрести и содержать боевую лошадь и комплект снаряжения. Жолныры — это наемники, которых нанимают паны и магнаты, когда им это нужно. Для войны, для завоевательного набега или для междоусобицы. Усобицы, кстати, были еще те, вплоть до артиллерийских дуэлей. Последовавшее вторжение шведов, известное в польской мифологии как «потоп», положило конец и величию Речи Посполитой, и, в конце концов, независимости Польши. Но вот Оно осталось. Франциск Боровский, который сейчас стоял на мосту, пересекающем Вислу и используемым для грузового транспорта, идущего в обоход столицы, с автоматом и белокрасной повязкой, и был как раз жолнером. Родился в русофобской семье, поступил в полицию, но через три года выгнали. Он говорил всем, что за антирусские взгляды, на самом деле за взятки. Поскольку делать особо ничего не умел, попытался наняться на восточной территории охранником. Не взяли. Пришлось устраиваться охранником здесь, в одну из ордонаций князя Радзивилла. Охранял он не столько саму ордонацию, сколько находящийся там в неприметной хозяйственной постройке подпольный винокуренный завод. Приходилось ему охранять и машины, вывозящая продукцию всего завода в ненавистную ему Россию. Жил он бесхитростно и жизнью был вполне доволен. Потом начался рокош, и Боровский с удивлением обнаружил две вещи. Первое, что он теперь работает не просто на польского магната князя Людвига Радзивилла, а на первого министра страны. вторая что он теперь... Поручик армии Людовой. Первое его обрадовало. Близость к власти в Польше всегда хорошо окупалась. Второе не очень. Он думал, что все будет точно так же. Только не придется бояться, что придут русские полициянты и всех арестуют за подпольное винокурение. А оказалось, что придется воевать с русскими. Итак, поручик армии Людовой Франциск Боровский Возглавляющий команду из пятнадцати, больше не нашлось, а утром двое сбежали, Рокошан с автоматами на пяти машинах, краденых, и одном бронетранспортере стоял на стратегически важном мосту, пересекающем Вислу во вход Варшавы, и неспособном выдержать движение танков и взимал палату за проезд. Инфраструктура здесь уже имелась, Шесть будок для сборщиков платы, шлагбаумы, объездная дорога была платной. Вот только теперь вместо владельцев дороги в шести будках сидели шесть Рока Шанбаровского и взимали из беженцев, направляющихся в западную Польшу, от наступающих русских, плату. Какую? А какую хотели, такую и взимали. На глазок определяли, насколько человек богат, и назвали сумму. Когда человек бежит из дома... Но он обычно берет самое ценное, что только может унести с собой. Причем это ценное должно быть и легким. Деньги, драгоценности, столовое серебро, картины. Дело близилось к вечеру, и Рокоша Демеровского набили отнятым у беженцев добром целый грузовик и начали заполнять второй. Итак, шесть рокашан сидели и взимали плату. Еще несколько руководили процессом, то есть следили за порядком в очереди, гасили недовольство, брали деньги с тех, кто решил проехать вне очереди, и осуществляли общее руководство. Только двое наблюдали за обстановкой, одновременно на реке и на подходах к мосту, и делали это плохо, спустя рукава, потому что от этого им не капало в карман. Сам пан Боровский Сидел в кабине грузового «Аннахайц» дизеля и сладостно подсчитывал барыш. Ах да, совсем забыл. Еще Ракошане Боровского должны были взорвать мост при угрозе его захвата. Теоретически все должно было происходить так. Русские подходят к мосту, Ракошане героически обороняются от наседающих москалей, Оружие убитых подхватывают беженцы, которых только что обобрали, и тоже стреляют в москалей. А когда сил противостоять нашествию варваров с востока уже не останется, сам героический пан Боровский, раненый, из последних сил вдавит кнопку детонатора, и мост рухнет прямо перед русской бронетехникой. И все бы хорошо, вот только пан Боровский хотел... «Ты убей его лопатой, не мог понять, зачем он должен взрывать мост, на котором он за день заработал столько, сколько зарабатывал за пять лет мирной жизни? Это кто же будет резать курицу, которая несет золотые яйца, а? Это каким же дураком надо быть? Вот если русские танки появятся, тогда он подумает». Стук дверь оторвал пана Боровского от его мыслей. Это был один из его ракошанов. Франциск не помнил, как его звали. — Что треба, Глэпец? — Пан Боровский, верможный пан офицер требует вас из Варшавы. Кричит. — Где? — Там, там. Пан Боровский проследил взглядом за направлением вытянутой руки и увидел стоящего у моста красную мазераттик. — Матка боска! Того не хватало. Часом ранее и несколькими километрами южнее случайный охотник или рукошанин за Брешевле смог видеть картину, которую не всякий в своей жизни увидит. Андроцитно-черный огромный вертолет Сикорского даже не летел, а почти полз по земле, нигде поднимаясь выше нескольких метров над поверхностью. Место здесь было довольно безлюдное, Здесь был лесной клин и угодья царя польского. Через охотничьи угодья прорубили широкие просеки для прохода машин двора и против пожаров. под вот по одной из этих просеки крался черный вертолет, иуда не состригая лопастями верхушки сосен. Одна минута готовность Минута готовность оружие и акваланг. Маску в боевое положение пристегнуть себя к аппарату, проверить подачу кислорода из общего баллона, хлопнуть впереди сидящего по спине. Готов. Заброска. В обширном отсеке вертолета один за другим стояли три аппарата странного вида. Черные, словно облитые резины, с раструбами водометов и постом управления впереди. Они были похожи на лодки, только очень необычные, с низкими и широкими бортами и очень толстым нищим Это были аппараты Бобиор, универсальные средства доставки боевых пловцов в зону мелководья. Каждая из таких лодок может двигаться как в надводном, так и в подводном положении, на глубине примерно в метр. Запас подводного хода в 90 морских миль делает ее идеальным средством тайной инфильтрации и эксфильтрации боевых пловцов, а также для действий на реках. Русские амфибийные отряды почти не имели опыта действий в речной зоне. Все ограничивалось только патрулированием «Тигра» и «Ефрата», да учениями на Волге и на сибирских реках. Но и объект был не из тех, какие следует считать сложными. Так прогулка по реке на ночь глядя. Черный вертолет, принадлежащий спецэскадрилье, обеспечивающий доставку кронштадтских боевых пловцов, достиг, наконец, вислы. Лихо, как балетный танцор, развернулся, и один за другим три аппарата соскользнули, попарили в воду, подняв тучи брызг. Вертолет отправился в обратный путь, только бы поляк не предал». Это явно был офицер. Пан Боровский, хоть и гражданский в последнее время человек, мог отличить привычного к командованию пана. У Шляхтича даже выражение лица особенное, надменно брезгливое. Пан офицер с красно-белой повязкой на рукаве ожидал его около одного из домиков сборщиков дорожной подати. Очередь стояла... Ракошане не знали, что делать. То ли брать им сду, то ли не брать. Ждали командира. В Польше вообще было очень ярко выражено чинопочитание и сословность. «Меня не предупреждали о вашем приезде, пан...» э, «Будьте ребятны, светлейший пан, граф сударь, граф Виленский-Варшавский». Я же использовал титул одного из дедов со стороны матери» полномочный представитель штаба обороны Варшавы и его сиятельство пана Мыслевского. — Почему этот мост до сих пор не взорван? — От вопроса и от тона, каким он был задан, пана Боровского прошиб холодный пот. «Э, — Любезный пан граф, я принял решение пропустить беженцев, и только потом... — Вы приняли решение? — Офицер смотрел на него так как смотрел бы на конюха, загнавшего до смерти лучшую в хозяйской конюшне лошадь. Пан Графяо с утра не получал никаких указаний. Офицер огляделся по сторонам. Пан Боровский заметил, какой взгляд кинул офицер на большой короб, стоящий у ног сборщика дорожной подати, и в душе начало оттаивать. «Наверное, офицер тоже». «Балаган, вся крест! Мост завинирован?» «Так точно!» От испуга пан Боровский использовал уставную форму обращения. Саперы еще утром изволили, когда проверяли. одну годину тому, верможный пан офицер!» — соврал баровский «Показывайте!» Провода к заложенным саперным зарядам сходились в одной точке к первой кабине сборщика дорожной подати. Электрическая подрывная машинка стояла прямо у ног сборщика рядом с коробом, полным денег и украшений. Черные провода, змеясь, уходили в выбитое стекло и далее под мост к саперным зарядам. Ясновельможный пан офицер со скукой проверил машинку, потом зацепил рукой солидную горсть золота и драгоценностей, Золотые цепочки струились между пальцами. «Полагаю, его высокое превосходительство пан генерал Брони Мыстревский будет доволен вашей работой». «Так вот оно что! Ответственный за оборону генерал Мыстревский хочет получить свой кусок». «Боюсь, светлейший пан князь Радзивилл, на кого я имею честь работать». «Заниматься мародерством, пан! Говорите яснее!» Офицер жестко смотрел на беднягу Боровского в упор. В кобуре у него лежал солидного вида пистолет. И не стоило сомневаться в том, что могло произойти, если у этого пана офицера особая полномочия. «Ясно верможный, пан граф, я хотел сказать, что светлейший князь Радзивилл вряд ли будет возражать». «Полагаю, вы правы, пан. Вы проверяли заряды внизу? Может быть, их уже смыло водой?» «Никак нет. Пан офицер, я...» Ясно, мельможный пан офицер отсоединил контакты, подводящие провода к подрывной машинке. но пан офицер, давайте проверим и заодно все обсудим. А это для того, чтобы кто-нибудь чего не нажал, когда мы были внизу. Я не желаю погибать от руки мерзкого быдла». Пану Боровскому ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Перед ним был шляхтич, а он был быдлом, и этим все сказано. По узким бетонным ступеням пан Боровский, ясно вербожный пан граф Виленский-Варшавский и еще один ракошанин, взятый ими для охраны, спустились вниз, к самому основанию, поросшим мхом и покрытым слизью бетонным опором моста. Здесь омерзительно пахло стоялой водой и гнилыми водорослями. Пан Граф выразительно посмотрел на сопровождавшего их рокашанина с автоматом. — Иди! — поняв, о чем сейчас пойдет речь, сказал пан Боровский. — Иди наверх! Живо! Ракошанин пошел наверх. — И где что установлено? — А вон там, у самой воды... э, -э, -э, -э, -э, -э. План Боровский осекся на полуслове огромного мешка, который установили саперы, примотав его к тому месту, где железной конструкции прикреплены к опорным быкам моста, не было. А в следующее мгновение кто-то крепко хватил пана Боровского по голове, и он потерял сознание. «Эхо! Кажется, этим словом следует приветствовать русские войска!» На польской земле, — иронично вопросил пан граф Комаровский, глядя прямо в дуло автомата морской лев, направленного на небо. — Вы стрелец? — спросил один из людей в черном костюме для подводного плавания. Эти люди появились здесь, словно из-под земли. До этого они скрывались на мелководье, в той самой прибрежной тени и грязи, дыша через трубки. — Я и есть стрелец. — Я вывел из строя подрывную машинку. Наверху пятнадцать человек. Один из людей в черном сделал какое-то движение рукой, и шестерка боевых пловцов ринулась вверх по лестнице, прикрывая друг друга. «И попрошу без лишней крови, сударь». Человек в черном кивнул, продолжая целиться у него из автомата. Находясь на задании в тылу врага, спецназ не доверяет никому и никогда. — Как получится, пан. Война. — Знаю. И все же попрошу без лишней крови. Пан граф Комаровский попал в расположение русской армии ближе к вечеру, когда передовые машины седьмой й тяжелой бригады достигли Гуты, Кальварии и остановились на самом берегу Вислы, обстреливаемые из города и не имея приказа двигаться дальше вперед. Из 156 машин, вышедших в этот поход, перед в предместье Варшавы достигло ровно 150. Шесть были потеряны в пути по разным причинам, в том числе и по причине огневого противодействия. При этом ни одной машины не было потеряно безвозвратно. За это же время бригада трижды вступала в огневой контакт, достоверно уничтожила 14 огневых точек противника, и имела на своем счету бригаду армии Людовой, которая капитулировала без единого выстрела. достигнул годы Кальварии, уже по темноте бригада разместилась на самом берегу, выставив сильные посты, была обстрелена из тур и минометов, но ответный огонь и удары штурмовых вертолетов привели огневые точки противника к молчанию после чего командир бригады выполняя свои обещания достал из своей кашем ящик шампанского к нижним чинам по случаю успешного выполнения боевой задачи с минимальными потерями поставили на вечерний стол по чарке от государя поскольку русские офицеры друг другу братья к офицерскому столу пригласили и графа комаровского налили шампанского после чего он кратко рассказал офицерам бригады о том, свидетелем чего ему пришлось стать. Никаких эмоций, кроме горестого качания головой, это не вызвало. Поляки снова начали постреливать, и некоторые офицеры из дежурных разошлись по своим боевым постам. Большего граф Комаровский сделать не успел, за ним прилетел вертолет». Оперативный штаб сводной армейской группы «Висла» находился у самой границы, в крепости Брест, и не намеревался двигаться дальше, чтобы не подвергать себя излишнему риску и не тратить время на перемещение аппаратуры. Большинство служб группы оперативного управления войсками и посадочные площадки для вертолетов находились на окраине в Каменицах, А отставка Верховного, главнокомандующего, расположилась в старой пограничной крепости Брест. Там держал свой штандарт военный министр-фельдмаршал граф Раевский, родственник государя. Он лично решил возглавить операцию по усмирению Висхлинского края и неспроста. До предельной выслуги лет ему оставался год, после чего он должен был выйти в отставку. Ну а Андрей Первозванный лишним точно не будет. чести сказать, фельдмаршал не очень-то вмешивался в управление войсками. На развернутом мобильном зале боевого управления было лишь с утра, а потом снова изволил отбыть в крепость с сопровождающими лицами, оставив завод управления восьмию бригадами и приданными подразделениями профессионалам генерального штаба. Вечером Господин фельдмаршал изволили благосклонно выслушать доклад о том, что передовой частью уже достигли Варшавы и начали маневр по ее окружению. Взятый Люблин и Белосток, силы жандармерии, идущие средом за тяжелыми бригадами, начали зачистку местности и проверку паспортного режима. До взятых населенных пунктах спешно организуются временные военные комендатуры. Четвертая бригада под огнем форсировала сходу Вислу и подошла вплотную к Радому, где наткнулась на серьезное сопротивление. Оно и понятно, учитывая, что там крупная оружейная фабрика. На варшавском направлении без боя капитулировала целая бригада, и некоторые более мелкие части сопротивления встречено только у самых стен Варшавы. Вообще пленные сильно затрудняют, Продвижение бронебригад вперед, поэтому принято решение сдавшихся в сортировать и нижних чинов, жилища которых находятся на территории контролируемой русской армии, отпускать по домам. Дело выглядело куда проще, чем в 81 году, когда полыхнуло, так полыхнуло. На допросах многие пленные говорили, что сами не понимали, Что заставило их взять в руки оружие? Как бес вселился! Впрочем, никаких других объяснений ждать и не приходилось. По словам тех же пленных, наиболее боеспособные формирования и оголтелы фанатики отступают к австро-венгерской границе, намереваясь дать там последний бой. Намерение это встревожило аналитиков потому что явно просматривалось желание устроить какую-либо провокацию, чтобы втянуть так или иначе в войну Австро-Венгрию, а то, не дай бог, и священную Римскую империю. Про царя Бориса I никто ничего особо не знал. Возможно, он уже бежал. Небольшой связной воробей заходил на посадку на ярко освещенной и выровненной армейскими грейдерами площадке, где рядами стояли вертолеты, в основном транспортные и такие же воробьи. Передовые аэродромы штурмовой авиации уже ушли вперед, и тут остались только связные и транспортные вертолеты. В темноте, левее у самого поселка, были видны ровные ряды соединенных переходами контейнеров, где находился зал боевого управления группировкой и автомобили, кунги с целым лесом антенн. У вертолета графа Комаровского ждал открытый автомобиль с нижним чином за рулем. Его он знал по имени, значит, прислали конкретно за ним. Про разведку нижний чин ничего не знал. Просто сказал, что есть приказ доставить поручика Комаровского в крепость. И хорошо, что не в Петропавловскую. Поехали. Сначала по проселочной дороге, потом выбрались на Ковельскую трассу, ведущий прямиком в пограничную зону. На трассе, несмотря на ночное время, было море машин, из пяти четыре военные, в колоннах, грузовики-снабжения и подтягиваемые за бронечастями пехота, в основном из мобилизованных казаков. Машины стояли, видимо, впереди были проблемы. Пехота выглядела весело, с одной из машин, несмотря на ночь, Жарила гитара, на другой играл магнитофон. Сильно пахло тяжелыми солярными выхлопными газами. До Брестской крепости прямого хода не было. Оказалось, что следует выехать на мост через реку Мухавец, а там ждет катер, один из тех, что были мобилизованы для нужд военного ведомства. Катер ходил до самой крепости. Внутри крепостного был причал — И по этой дороге до моста тоже были машины, только на сей раз они медленно, но двигались. На причале графа Комаровского ожидал никто иной, как то ли помощник, то ли адъютант самого Раевского, аж в генеральской форме, причем парадной, а не полевой. На фоне не слишком-то презентабельной обстановки крепости выглядело это дико. Поручий клей гвардии польского гусарского полка «Комаровский?» — просил генерал, глядя на него так, как будто он был в чем-то виноват. «Так точно. Извольте следовать за мной. Пройдя коридором одного из крепостных зданий, они вошли в комнату, где была сложена военная форма. Самая разная. Извольте привести себя в порядок, поручик, и подготовиться к аудиенции. Гражданское можете оставить здесь, заберут». Форма и в самом деле была самая разная, как специально. — Ты, господин генерал, я не вижу тут формы моего полка. — Господин поручик, не до этикета это, — раздраженно пройдет генерал, — это для офицеров, пребывающих с передовой в ненадлежащем виде. Не извольте выбрать себе форму любого гвардейского полка, соответствующую вашему чину и росту. Времени нет совсем. Поручик. Молча стоял смотрел на генерала. Форму чужого полка надевать не следовало, и оба они это знали. — все святой Господь! Если желаете предстать перед господином-министром в таком виде, извольте. Приведите себя хоть в какой-то порядок. Вон там есть щетка и кельнская вода. — Кельнская вода. Э, воды холодной. Но ни одной нормальной марки, приличествующей леев гвардейскому офицеру и потом потомственному дворянину, представлено в числе имеющихся не было. Все как на подбор, с резким и навязчивым запахом, долженствующим заглушить окопную вонь и амбре от спиртного. Поэтому граф Комаровский решил воспользоваться самым слабым из тех и ту в минимальной степени. Увы, На косметические процедуры за последнее время времени у него не оставалось. Генерал-фельдмаршал граф Константин Граевский оказался иным, нежели его изображали на портретах. Намного старше, с совершенно седыми бакенбардами, с неухоженными длинными седыми волосами, находящимися в совершеннейшем беспорядке. Он сидел в большой, с голыми каменными стенами комнате, небрежно по-кавалерийски накинув на плечи мундир и пил горячий чай из вместительной керамической кружки. Перед ним на бильярдом столе размещалась карта, с одной стороны придавлена, как и положено, свинцовыми грузиками в форме гробов, а с другой небрежно положена на край карты длинноствольным маузером. Чуть в стороне был еще один стол с бутылками шампанского, «Кристалл ройдер очень дорогой маркой которую подавали к столу в зимнем и которой предпочитали офицеры большинства гвардейских полков бутылок было немного немало целых семь у стола сидел усатый чернявый мужчина средних лет в штатском там же был выключенный ноутбук Будь это в другое время и при других обстоятельствах, граф Ежи чувствовал бы смущенность, растерянность от того, что его изволил вызвать к себе сам военный министр. Кто он? Поручик, пусть в гвардии, с далеко не лучшей репутацией. И кто его пригласил? Министр и родственник государя. Но за прошедшее время он такого навидался, что ему уже было все равно. — Ваше высокопровосходительство, господин министр, поручик лейбгвардии польского гусарского полка, граф Ежи по вашему приказанию явился. По полной форме представился он, потому что не знал, как себя вести в присутствии высокой особы, тем более будучи одетым столь неподобающим образом. — фельдмаршал С шумом втянул из кружки последние остатки чая. Потом тяжело поднялся, протопал куда-то вглубь комнаты в темноту и вернулся с бутылкой шустовской. Поставил ее прямо поверх карты. Штатский подсветился, поставил два стакана. Потом, повинясь взгляду министра, достал еще один. Министр разбулькал драгоценную влагу себе прямо в кружку, потом по стаканам. Подозвал графа Ежи, третий стакан отставил далеко в сторону, за пределы карты. Мертвым. Старая традиция. Возникла она перед Второй Отечественной. собираясь после боя офицеры и нижние чины всегда наливали на один стакан больше, чем присутствовало людей. Такова война? Хватили. Шустовская всегда пилась довольно тяжело, забористо, не то что Смирновка. Хватило по голове мягко, но сильно. Слезы навернулись на глаза. Министр пил армейскую, шестидесятиградусную. Осужив кружку до дна, министр со стуком поставил ее туда, где кроваво краснело на карте Варшава. Бес разорвал. С ненавистью произнес старый министр, глядя то ли на карту, то ли на кружку. Но не живется людям спокойно. Раевский убрал кружку с картой, и на том месте, где она стояла, появился прозрачный круг. Он примерно соответствовал позициям, на которые должна была выйти русская армия при окружении Варшавы. Штурм города планировался только в самом крайнем случае. Рассчитывали уговорить его защитников сдаться. «Твой отец...» — министр всхрапнул от чего-то, как лошадь оперся на стол. Твой отец, поручик, был не патриотом России. Он был патриотом Польши. Он считал, что единое целое лучше малого куска. Он считал, что порядок лучше Рокоша. Он никогда не скрывал своих взглядов, что любит не Россию, а Польшу. Когда государь многие лета ему назначил его командующим, давно это было, но ему ведь Так потом в лицо и сказал. Государь в госпитале навещал. Он и сказал, эти раны не за Россию, эти раны за Польшу. Стоять у стола с картой, да тем более после кружки шустовской, было тяжело. И министр прошагал к своему креслу. Детали тебе, Дро Арташесович, доведят. Слушай, его армия теперь за тебя отвечает потому что отец твой погиб на боевом посту. «Я, если ты захочешь в Академию поступать, обращайся ко мне. лично рекомендации дам». Голова министра начала клониться вправо, почти незаметно, но неотвратимо. Штатский поймал взгляд графа Ежи, показал на дверь. Тот понял, вышел, аккуратно закрыл за собой. Через минуту появился и штатский. «Назард!» Сверхнул зубами он. «Хвалю!» «Габриэля Андро Ортошесвич, Главное разведывательное управление, Начальник разведки армейской группы. Поручик, граф Ежекомаровский, я должен...» «Корда вас ждет в пункте боевого управления, Тебя бы сразу к нему переправили. Да и господин фельдмаршал повелел немедленно доставить при дочи Как только ты выйдешь боевым порядком наших войск. Куришь?» Нет. Тогда у входа меня подожди, я сейчас бумаги возьму и поедем. Выход найдешь? Так точно. Стемнело совсем, и часть огней в крепости погасили. Сбуга ввеяло живительной после дневной жары прохладой, а стекло фонаря билось в мушкара. под ногами часовых хрустел щебень. Генерал Габриэлян появился довольно скоро с остальным чемоданчиком в руке, пристегнутым к запястью толстым тросиком замком. На глазах у него, несмотря на ночь, были черные очки. Военная разведка занимала блок модулей в самом центре построения, по старой схеме коры. Через каждые несколько метров модулей разведчиков стерегла полевая система контроля периметра, столбики, спускающие лазерные лучи. Стоит только перерывать луч, тревога. Но самое главное — ждала графа Ежи внутри одного из модулей. Он вошел туда, мечтая только о том, чтобы побыстрее доложиться и поспать. Пробежался глазом по казенной обстановке и... «Елена — Елена? — неверяще спросил он. Генерал Габриэль Ян, начальник военной контрразведки и группировки и полковник генерального штаба Кордава какое-то время смотрели на влюбленных. — Потом Дро Арташесович... Деликатно откашлялся. «Нестер, ты квартиру снял как положено?» «А как же!» Кордава с ухмылкой протянул ключи. «Проспект Александра 4, 2117. Все как по инструкции. Для тайных встреч с агентурой, осведомителями и прочих нужд. На цельный месяц и замки свинил». Генерал взвесил на руке ключи, потом достал еще одни от внедорожника, на котором они ехали. Бросил на стол. — Адрес запомнил, лейб-гвардец? гордец Так точно. — Тогда дуй туда, Джигит. Это северо-восточная крепости Большой проспект. Найдешь. — Ничего там не ломать и за собой прибраться. Завтра в 9.00, чтобы был здесь как штык. — Начинаем работать. — Так точно. Спасибо, господин генерал. — Не за что. — ответил за генерала полковник Кардава. — Сам таким джигитом был. Кровь горячая. Езжай в общем и времени. Не теряй.